распустила в ногах и спине все мышцы. Сразу вслед за этим хлестнул оглушительный свист. Пол со страшным упорством потянул Мишату за ноги, но она выгнула тело, как лук, и не упала, и даже не пошатнулась. Толпа же земляков перекосилась и провалилась куда-то в сторону. Пограничник рухнул на пол. Поезд стремительно терял ход. Директор оторвал шпагу от лежащего пограничника, шагнул, борясь с ураганом падения. Взял у Мишата пистолет и рукоятью со всей силой ударил в стекло раз, раз и еще. По стеклу разбежались трещины. Небо за окном таяло. Директор схватил велосипед и стал бить искореженной рамой в окно. Оно проваливалось. Мишатов забралась на лавку, выглянула. Высоко. Пустырь. На горизонте дома. Она обернулась внутрь вагона. Пограничник лежал на спине, еще жуя, хотя медленно. Вдруг он перестал жевать. Губы его вспыхнули, и что-то розовое показалось между ними и стало расти. Мишата замерла. Пузырь скользко-розового цвета увеличивался с каждой секундой. У Мишаты на миг помутилось в голове. Ведь это не может быть сердце, ведь директор не мог его проколоть. Но тут пузырь щелкнул и съежился. Мишата вздрогнула и прыгнула. Она расшибла колено о велосипед. Директор рухнул сверху и пробил ногой несколько спид заднего колеса. Хромая, взбивая снег, он навьючил велосипед и, орудуя шпагой, словно тростью, зашагал туда, где на горизонте качался город. Мишата оглянулась. Поезд чудовищно длинный стоял в снегах. Разбитое окно чернело в пасмурных волнах утра. Мишата напоследок погрозила пистолетом и, отвернувшись, захромала прочь. Поезд удалялся, уменьшался, никто из него так и не вышел. Глава 3: Опасно ходить ночью по черным лестницам. Сгореть, но найти, сгореть, но найти. Вот они слова, которые раздались во мне при первых отблесках пожара. Но со вторым отблеском обрушилась на меня иная страсть и испепелила мой несчастный разум. Обнаружить паровоз, уничтожить часы. Вот решение, вот лечение. А то, что придает во мне мое дело, вырвать с корнем из сердца. А если не поддастся, и сердце вырвать. Прочла мешата и вырвала следующий лист. Хлам, собранный на полу гаража, они провели здесь изнурительный день, дожидаясь сумерек, никак не разгорался. Но пора уже было идти. Директор завязал ей глаза и раскрутил на месте. Метод был старый, верный, отработанный еще осенью, во время занятий директорского кружка по поводыризму. Полный мрак, окружавший сейчас слепую Мишату, должен был через какое-то время рассеяться, и зрение должно было вернуться, но воображенное, оживляемое только сердцем и памятью. Мир, порожденный воспоминаниями Мишаты, бывал так совершенен, что она рано или поздно забывала о повязке и духом возвращалась в зрячее состояние. На это и надеялся директор. Прозревшая в чудесном смысле Мишата должна была, наконец, обнаружить паровозик. Тот, который так безошибочно нашла в раннем детстве. Тот, который должен был помочь директору осуществить его мрачную, пламенную мечту. Но сейчас внутреннее зрение не хотело восстанавливаться. Минут пятнадцать Мишата стояла, качаясь на вьюге. Директор терпеливо ждал. Так можно было стоять еще долго, всегда. Мишата пошевелила рукой, слабо потыкала в землю. «Есть небольшая тяга, откуда-то снизу, из-под земли, но такая слабенькая. Я даже не уверена, почувствовала я эту тягу, или это всего лишь воспоминание. Хотя бы направление ты поймала?» «Куда-то туда», — поводила рукой Мишата. «Может быть, пойдем? Пойдем, а по пути я буду еще стараться». Она тихо двинулась вперед. Директор шел позади мешаты и придерживал ее за шарф, помогая избегать препятствий. Она старалась нацелиться, но результата все не было, а была только изнуряющая мысленная борьба. И вьюга мешала. Весь мир словно наклонился под резким углом, пространством овладела косая посторонняя сила. Директор, кроме того, что одеревенел, еще вдобавок и заблудился. На счастье встретилась им река. Раз река сквозь метель покрикивал мешать директор,